давно списались с доктором Гендерсоном, и теперь решили заказать себе такую клетку в Найроби, чтобы быть во всеоружии, если нам все-таки разрешат сделать операцию в жест. К 15 декабря дорогу привели в порядок, можно было возвращаться в Сиронеру. Мы сразу же отправились к урочище Львя, ты встретили там кривую львицу. Она четверть часа спокойно наблюдала за нами. Нет, конечно, это не айса маленькая. Но на всякий случай мы несколько раз откликнули её, попробовали поманить миской, из которой айса маленькая локала рыбий жир. Клевая продолжала разглядывать нас, потом ушла в урочище. Странно, что она так долго и пристально нас изучала. Может быть, у неё в урочище спят они львята? Мне бы не мало малярии. Когда мы вернулись в лагерь, я легла в постель, включила радио, и под аккомпанемент львиного рыканье прослушала в отличном исполнении кавалера Рос. Я очень люблю и ту, и другую музыку, но никогда еще не слышала их одновременно. На следующий день мы встретили дебр, среди которых была одна горбатая, на полметра короче нормальной дебры. Вместе с Сином оказалась крепкой и здоровой. Мы часто видели диких животных зобом и иными пороками, но с горбом еще не встречали. Должно признаться, что когда я летала в Найроби, то в приступе отчаяния впервые в жизни пошла к гадальщику. Он заверил меня, что 21 декабря мои звезды переменятся и кончатся с семьей удачи, и мне безумно повезет. Конечно, я решила, что найду львя-то. В решающие дни должно носить что-нибудь голубое, этому счастливый цвет. Я страшно стыдилась и ничего не сказала про гадание Джорджу, однако день и ночь не расставалась с голубым носовым платком, и когда настало двадцать первое, с утра жда лаш тоже будет. Мы хотели пробиться к урочищу, но тут нам преградило озеро, которое образовалось на месте солонца. Джордж вошел в воду, как будто не глубоко. Он снял ремень вентилятора, мы двинулись вперёд и почти тот час увязли. Сбросив верхнюю одежду, я мигом схватила фотоаппараты и выскочила, торопясь и забыла даже про забытый лисман. А когда глянула, что видимо, как мы к платочку уплывает прочь, а с ним и моя Вера в проницатели. Мы до вечера проразились с машиной и короче, что добрались только на следующий день утром. Мы еле-еле стояли Мы осмотрели его, потом проехали по долине еще двадцать пять километров. Нас встретили только жирафа и двух гигиен. Сэ-сэ зверствовали вовсю, а дорога была такая скверная, что у нас лопнула задняя ось. И когда мы вечером с грохотом въехали в затопленную грязь и стиранеру, нас встретили возгласами «Подводная лодка идет!». Так что это название пристало к машине Джорджа. Я легла рано. В тот час утра меня разбудили два льва, которые тявкали около нашей кухни. Я повернул с лицом к входу, вдруг щенка подалась внутрь под чем-то напором. Несколько тяжек оборвалось и вошёл здоровенный лев, похожий на огромную пуховую для пудры. Он остановился в метре от моей кровати. Мус разделял только похожий стол. Я закричал: Мои вопли ошарашили льва, он вышел и вернулся к своему приятелю. Вместе они пробежали мимо палатки Джорджа, но мы еще долго слышали их ворчание. Видимо, им не понравилось, что мы светли на них фонариками. На следующую ночь они опять явились, но теперь я была на чеку и отгоняла их криками, не дожидаясь, когда кто-нибудь заглянет ко мне. Два друга прошествовали между палатками и скрылись в темноте. Машину жужжу пришлось поставить на ремонт, так что в урочище львят мы доехали потом на грузовике. Шофер повел грузовик обратно, а мы пересели в Майлендровер. Это был сочельник. Дождь лил не переставая, львят не было. И вечером мы поехали в лагерь в самом унылом расположении духа. Вдруг по пути новая неожиданность. Река сдувалась на глазах и уже достигла глубины двух с половиной метров. Значит, путь Сиронеру отрезан, и придется ночевать здесь. Да ладно, конечно, но, может быть, именно теперь нам представится случай приманить львят фарами, о чем мы так давно мечтали. Мы отогнали машину подальше от реки и включили дальний свет. Сразу же налетели целое полчища комаров и других насекомых. Аэрозоля у нас не было, и мы оказались беззащитны перед этим нашествием. Я накрыла лицо тряпкой, которая протирала ветровое стекло.